Слово как дело. Поиски жанра. Солженицын. Книга-то получалась очень правильная, если все сразу стали по ней жить. Примечание. Солженицын. Раковый корпус. Собрание сочинений в двадцати томах. Вермонт, Париж. 1978 год. Том 4 Страница двухсотая. Далее, ссылки на это издание, сочинение «Вермонт». Конец примечания. Так писал Солженицын в одном из своих ранних романов, и эти слова, может быть, лучше других цитат из его сочинений, подошли бы в качестве эпиграфа ко всей творческой жизни Александра Солженицына. То, что Солженицын — моралист, учитель, пророк, бросается в глаза сразу. Но теперь. Теперь в этом эпиграфе акцент неизбежно падает на директивную концовку. Это вполне объяснимо. С начала 70-х годов публицистика Солженицына с ее проповедческим пафосом заметней и влиятельней его прозы. Однако необходимо обратить внимание на первую часть формулы. Речь идет о книге. Уповая на правильное переустройство жизни, Солженицын Не сомневается в том, что инструмент для этого — книга, писательское слово. В 60-е было совершенно ясно, что Солженицын — писатель, прозаик, билетрист. В этом качестве он воспринимался и тогда, когда в самой сдате стали в конце 60-х циркулировать письма и обращения Солженицына. Это было нормальной приметой времени. Письма писали и подписывали многие. Сугубо писательскую сущность Солженицына подчеркивала его редкая художническая открытость, откровенность. Его литературные эксперименты велись прямо на глазах читателя. Поразительно, как многообразно успел предстать перед читающей публикой Солженицын за короткий период при малом числе напечатанных вещей. За 9 месяцев 62 63 годов в журнале «Новый мир» Были опубликованы повесть Один день Ивана Денисовича и три рассказа: Матрёнин двор, Случай на станции Кречетовка, Для пользы дела. А в январе 66 еще один рассказ Захар Колета. И все. При этом в шестидесятые, эпоху разброда и эклектики, Солженицын явил самый, пожалуй, яркий образец жанрового и стилевого разнообразия. Все пять его опубликованных произведений настолько различны, что не приходится удивляться выводу иммигрантского критика. На самом деле, никакого Солженицына нет, а сочиняют под этим именем разные литераторы по приказу КГБ. Примечание. Критик Николай Ульянов в нью-йоркской газете Новое русское слово, журнал Нива, Солженицын, Лондон. 1984 год, страница 57. Конец примечания Прийти к этой наивной гипотезе было не мудрено. Каждая вещь писалась как бы заново, от тематики до языка. Солженицын словно торопился застолбить пустующие участки в новейшей русской словесности, а заодно поставить свои заявки и на уже разработанных жилах. Если вспомнить, что в 60 театры собирались поставить еще и две пьесы писателя «Олень и шалашовка» и «Свет, который в тебе», то охват получается необычный. Сложись по-иному общественно политической ситуация в стране, а станься Солженицын признанным советским писателем, эти заявки могли бы сработать. Но события пошли таким путем, что только деревенская проза обязана числить «Матрёнин двор» среди своих источников и эталонов. У этого рассказа вообще самая счастливая судьба. Владимир Лакшин. «Матрёнин двор в читательской среде был принят единодушнее, чем что-либо у Солженицына». конец цитаты Лидии чуковская эта вещь полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом, ну, конечно, и литературным мастерством. А Матрёна, Тут уже виден великий художник. Конец цитаты. По-видимому, также относится к рассказу и сам автор. Он сказал мне: "Вот теперь пусть судят. Там тема, здесь чистая литература". Конец цитаты. Примечательно, что общество шестидесятых х восприняло "Матрёнин двор" как некую антитезу. Одному дню Ивана Денисовича именно как прозу против темы. Это, конечно, неверно. Более того, это странно. Если искать последовательность в общественных движениях, один день был именно литературным аналогом партийной установки на правду. Позже Солженицын напишет. «На Иване Денисовиче и выпустил последний вдох весь порыв 22-го съезда». Но, несмотря на этот съездовский пафос повести, она напугала шестидесятников. Произошел интересный феномен. Шестидесятые пришли в восторг и восхищение от одного дня, но подсознательно оттолкнулись от него, не признав изящной словесностью. Конечно, правда была нужна, призывы к правде раздавались и сверху, и снизу, но лагерные мемуары Дьякова или генерала Горбатова, к примеру, лежали в общем русле оптимистических установок эпохи. А эффектная концовка повести Солженицына ничего оптимистического не сулила. Цитата. Таких дней его сроки от звонка до звонка было 3653. Из-за високосных годов три дня лишних добавлялось. Конец цитаты. Никто не обещал реформы календаря, и ощущение безысходности ничем не уравновешилось. Тем не менее, шестидесятые выиснили такие, подходящие для времени мотив. Труд. Все, от Хрущева до Лакшина, радостно схватились. Иван Денисович честно и самоотверженно трудится. А стало быть нелепо и преступно не давать ему трудиться на свободе. как нужен, просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе, как бы он со своей совестливостью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз. Примечание. Лакшин. Иван Денисович, его друзья и недруги. Журнал «Новый мир», 64 год, номер 1, страница 234. Конец примечания. Более радикально настроенные шестидесятники могли усмотреть в образе Шухова, наоборот, позорное восхваление рабского труда, когда раб подчиняется не обреченно, а с воодушевлением. На самом же деле, если взглянуть на один день в контексте всего раннего Солженицына, повесть содержит едва ли не первое в новейшей русской литературе прославление именно профессионального труда. свободного от идеологических абертонов профессионализм открытие шестсятых до тех пор речь шла о трудовом энтузиазме в духе стахановцев и само слово специалист со времен гражданской войны имело сомнительный оттенок в шесттые поклонение науке этот оттенок сняло а когда произошел кризис идеалов заложенных двадцатым и двадцать вторым съездами Профессионализм оказался наиболее честным способом сосуществования с окружающим. Его относительная внеидеологичность позволяла соблюдать правила игры, не слишком поступаясь с собой. Профессионализм – один из важнейших мотивов у Солженицына. К его лучшим страницам принадлежат технические описания в романе в круге первом, диспетчерские тонкости в кречетовке, подробности болезней и методов лечения,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 Примечание. Солженицын. Раковый корпус. Страница 393. Конец примечания. Человек должен заниматься своим делом, которое знает и любит, не благодаря, не вопреки, а вне зависимости. В этом, кстати, главный пафос мемуаров писателя Солженицына бодался теленок с дубом. В этом смысл трудовых эпизодов, в одном дне Ивана Денисовича. Возможно, шестидесятники ощущали эту отстраненность труда от социального контекста. Так или иначе, кладка Шухова «Раствор шлакоблок, раствор шлакоблок» оказалась недостаточно прочным оптимистическим фундаментом. Один день был, несомненно, самым громким литературным событием шестидесятых, но при этом не стал их знаменем. да не мог стать, потому что не нес лозунга. Потрясение от правды одного дня было огромно, и также огромно было ожидание последствий. Что-то, может быть, ложь, должно было рухнуть, но не рухнуло. И неблагодарное общественное сознание подыскивало объяснение. Все дело в теме. Удобно подвернулся и противовес. Матрёнин двор. Там тема, здесь литература. Собственно, шестидесятые вообще отказались рассматривать один день как художественное произведение. Лидер тогдашней критики Лакшин признавался в этом откровенно и походя. Впрочем, Матрёнин двор тоже не разбирали с литературной точки зрения. Не такое было время. Было принято считать, что это просто проза, в отличие от лагерной прозы одного дня. однако художественные достоинства значительнее в первой повести. Один день написан так, что его качество неявное, присутствует лишь ощущение энергии, силы, напора и точности. Вся повесть осторожное, но безошибочное прикосновение к болевым точкам, каждый раз ровно настолько, насколько нужно, без передержки, нажима, дидактики, без идеологии. без положительного героя, хотя именно поиск положительного героя от Матрёны до Столыпина и составляет пафос литературы Солженицына. Но как раз там, где его нет, лучшая проза. «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кречетовка», «Раковый корпус». В Матрёнином дворе Солженицын уже знал, что хотел сказать. Тут впервые... мелькает сусальный как кубанский казаки идеал я представил их рядом смоляного богатыря с косой через спину ее румяную обнявшую с ног и песню песню под небом какие давно уже отстала деревня петь примечание солженицын бодался тенок с дубом страница шест Конец примечания. Это уже было указание выхода, если либеральная критика вела свое про улучшение трудовых и жилищных условий деревни, то для миллиона людей христианство началось с Матрёниного двора. Первый шаг к свету, миллион людей, если не больше, прошел вместе с Солженицыным. примечание Померанц. «Сон о справедливом возмездии». Издательство «Синтаксис», 1980 год, номер шестой, страница 86, конец примечания. Возвращение к патриархальному российскому идеалу было заложено здесь и позже развито деревенщиками. В тени праведницы Матрёны укрылись чисто литературные просчёты. которых почти не было на открытом, незатенённом идеологии пространстве одного дня, то, о чем писал сам Солженицын. Начинаешь прощать себе да не замечать просто, то слишком резкой тирады, то пафосного всклика, то пошловатой традиционной связки. Однако шестидесятые простили и не заметили и нравоучительной басенной концовки, и пояснения вместо показа. Нет, Матрёны. Убит родной человек. И неточных красивостей, вроде шороха тараканов, похожего на далекий шум океана, это в средней полосе России, шороха, в котором не было лжи. Напротив, вероятно, эти детали служили индикатором билетристики, делая Матрёнин двор для читателя полноценной прозой, в отличие от куска жизни данного в одном дне. Зато следующий рассказ для пользы дела стал настоящим общественным событием, и, как с известной брезгливостью замечает автор, по близости к привычной советской тематике вызвал непропорционально большой поток читательских писем и некую дискуссию в прессе. Примечание. Солуженец, Вермонт Том 3. Страница 328. Конец примечания. Схватка между сталинистом, секретарем обкома Кнорозовым, и прогрессистом, секретарем горкома Грачиковым, логично продолжилась на страницах журналов и газет. Здесь положительный герой был иной, чем в Матрёнином дворе, но еще более внятный и, главное, еще более положительный. По словам Грачикова, не в камнях, а в людях надо коммунизм строить, подписалось бы большинство интеллигенции, которую в то время Солженицын еще не назвал образованщиной. Так, раскачиваясь от похвал общественному звучанию к похвалам прозе, общество шестидесятых приспосабливало Солженицына к своим нуждам. В дело шло все. и правда о прошлом, и народность, и человеческое лицо коммунизма, и бережное отношение к своей истории, Захар Калита. Солженицын, такой яркий и разный, в целом укладывался в неглубокое, но широкое русло шестидесятых. Пока вдруг в мемуарах бодался теленок с дубом, сам Солженицын не показал, что это он укладывал шестидесятые в русло своего жизненного и творческого пути, приспосабливая к своим нужным. Спор об этих двух взаимоисключающих концепциях должен был прояснить многое не только в проблеме личности Солженицына, но и в эпохе 60-х. Теленок ставит в тупик любого непредвзятого читателя. Эта вещь написана в необычном жанре. Авто о географии. Житие святого, составленное самим святым. Со страниц встает образ человека, с юных лет осознавшего свое предназначение, понявшего Божий промысел о себе. Герой теленка говорит об этом откровенно и прямо. Это не я сделал, это введено было моей рукой. О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах, не выпасть из руки Твоей. Выполнение завета и есть жизнь героя К этому подчинено все. Он скован в личной жизни, ограничен в выборе друзей и общения, лишён обычных развлечений, свободы поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины, даже профессиональной радости, творческих мук. Обминул меня Бог творческими кризисами. Награда за это только сам завет. Всё остальное, во-первых, мешура, во-вторых, Мишура предопределенная. Еще молодым в лагере герой теленка узнал про Нобелевскую премию и понял, вот это то, что нужно мне для будущего моего прорыва. Поэтому впоследствии он так выжидательно спокоен. В четвертый четверг октября объявили Нобелевскую по литературе. Не мне. Ему она досталась в четвертый четверг октября следующего года. Согласно канону о географии, в повествовании с точностью назван день решающего, переломного испытания героя. 11 сентября 1965 года у него конфискуют архив с черновиками будущих книг, и герой ропщет. Вот этого провала я не мог уразуметь. Этот провал снимал начисто весь прежний смысл. Однако дело лишь в неполноте понимания, и через некоторое время все становится на место. Мне начинает открываться высший и тайный смысл того героя, которому я не находил оправдания. Для того была мне послана убийственная беда, чтобы отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаяния я начал говорить и действовать. Начался новый этап жизни героя «Бодался теленок с дубом» — этап общественной борьбы. Ведомый божьим промыслом, герой был готов к любому повороту судьбы. Более того, осененный предопределением, знал и предвидел все — извивы писательского поприща, всемирную славу, духовную власть, подвиг противостояния, то есть герой-теленка, Ведал то, что достанется на долю Александра Солженицына. Но знал ли, был ли готов, предвидел ли это Александр Солженицын.